Новый год в Простоквашино. Вся деревня была погружена в метели, снег, в новогоднюю морозную ночь. Ни огонька, ни только почта почтальона Печкина вся светилась с ног до головы. Перед почтой стояла наряженная живая ёлка. На ней висело всё, что можно было отнести к игрушкам. Блестящие банки из-под пива, игрушки, сделанные из серебряной фольги, конфеты. А внутри почты стоял длинный стол, составленный из нескольких столов, покрытый зелёной скатертью. Время приближалось... Постепенно стягивались участники банкета, бабушка Евсеевна с дедом Сергеем с горушки, девушка Александр с бабушкой Сергеевной за церкви, и все приходили в валенках, замотанные платками, со своими стульями и с горячими чугунками с едой. Скоро и папа пришел, котел узбекского плова принес из грешневой крупы. Ждали только хромого гармониста Шуряйку с лесопилки. Все волновались, придет или не придет, придет не придет, придет не придет. Все-таки очень интересный человек. Во-первых, гармонист, во-вторых, негритянской русской национальности. Наконец, Шуряйка прихромал. Пришел! Ура! Гармонист? был очень коричневым и очень нервным. От застенчивости он все время играл на гармошке и смотрел в потолок. Папа усадил всех за праздничный стол и сказал, «Дорогие друзья простоквашинцы, беритесь за бокалы с шампанским, сейчас начнется самый торжественный момент. По телевизору! «Будет петь наша мама, и, наконец-то, мы увидим менеджера по колготкам!» Он хотел сказать, «наконец-то увидим сюрприз, который она нам готовила», а сказал про менеджера. Гости взялись за бокалы с шампанским. Они никогда не видели менеджеров по колготкам, и им очень было интересно узнать, что... Кто же это такое? По телевизору уже показывали подвал дома журналистов и всех участников будущего концерта, как дядя Федор, Матроскин и папа не всматривались, не видели они, мамы Римы. Папа сразу приуныл, где же, где же их мама? И тогда он сказал: Дорогие гости, у меня настроение такое давайте песни петь!» И тут все участники банкета как обрадуются. Они не знали, куда руки-ноги девать, чем надо узбекский плов есть вилками, ложками или половником, а тут им дело предложили, привычное дело. И папа запел. «Как та летом на рассвете заглянул в соседний сад, там смуглянка, молдаванка собирает виноград, я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать станем над рекой Зорьки летние встречать. Я не все. Как запоют раскудрявый Клён зелёный, лист резной Я влюблённый, а измущённый пред тобой Клён зелёный, клён кудрявый Раскудрявый, резной Так здорово получилось! И вдруг... Все услышали красивый женский голос. Как-то летом на рассвете Заглянул в соседний сад. Там смуглянка-молдаванка Собирает виноград. Я краснею, я бледнею. Захотелось вдруг сказать. Эй, хорошо ровно". поют. Во. «Даже ветер подвывает!» Сказал кот Матроскин. «Эта крыша звенит!» Сказал Печкин. «Это домовые веселятся!» Сказал дед Александр из-за церкви. «Это мама поет!» Закричал дядя Федор. «Смотрите! Вот она в телевизоре!» И тут в окошко почты кто-то постучал. И вошла мама в лыжном костюме и с рюкзаком. Рядом с ней была большая тетя, вся в вязаном лыжном костюме, и свитер вязаный, и шапочка вязаная. Бедный печкин, от удивления, так глаза вытрощил, что они чуть на пол не попадали. Он говорит, смотрите, товарищи, до чего наша техника дошла. Вашу маму тут и там передает. Папа от удивления, как язык проглотил, не поет, не здоровается. А мама объяснила, это не техника дошла. Это я сама на лыжах дошла до вас. «Знакомьтесь!» — сказала мама и показала навязанную тетю. Это Валя Арбузова, менеджер по колготкам. С выражением так посмотрела на папу Диму и добавила. «Наш менеджер по колготкам!» «Дядя Федор!» Бросился к маме на шею, папа стал целовать тетю Валю Арбузову, а Матроскин спросил, «Мам, а как вы нас в такую погоду нашли? Ведь до станции 4 километра с гробами. «По запаху, — говорит Шарик, — я, например, такой плов узбекский из гречи и за пять километров отыщу». «По радиомаяку!» — сказала мама. «Смотрите, какой я приборчик у себя в сумке нашла!» Я его сначала за мину приняла. Хорошо, что к нему записочка прилагалась. Разобрались! Она показала всем радиоуказатель, который коту Матроскину для Мурки приготовили, и записку. Записка была такая. «Мама!» Это указатель радиомаячка, который мы купили для коровы-мурки. Приезжай к нам в Простоквашино на последней электричке. Указатель покажет тебе дорогу. Я включу маячок. Мы тебя ждем. Твой сын, дядя Федор. Ну, а дальше... Такое веселье началось... Какого в Простоквашино никогда еще не было. Все стали друг с другом целоваться. Только с почтальоном Печкиным никто целоваться не хотел. У него усы кусачие. Он со своей лизучей шицу целовался. Папа угостил всех своим знаменитым пловом из гречки. А потом, потом папа и мама опять запели любимую свою песню, и все ее подхватили. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад, там смуганка, молодая собирает виноград, я краснею, я бледнею, захотела за вдруг сказать, Станем над рекою Зорьки летние встречать раскудрявых. Я бы вам сейчас ее сам спел. Но я, как и многие из вас, никогда не запоминаю слова песни до конца. И тут часы стали бить двенадцать раз. Бом! Простоквашина, Новый год пришел. А значит, нашей истории конец. Вот и все.